Нынешняя улица Куйбышева называлась Сибирским проспектом. Но никакого движения на Сибирь здесь не было, да и не могло быть, так как на этой улице не было моста через Исеть. Любимым местом моего нового пути было вzgорье против первой Ключевской улицы. Отсюда открывался такой вид на город, что я просто не мог здесь не остановиться. Другой, ещё более захватывающий вид на заводской пруд открывался уже в самом Верхнесецке, около нагорной церкви. Мы с мишей не раз прибегали сюда полюбоваться на широкую панораму пруда, а потом, дождавшись потёмок, подолгу смотрели на городские огни. Раз нам удалось побывать на колокольне нагорной церкви, что оказалось не совсем просто. Этой колокольне пользовались не только для церковного звона, Но и как пожарной вышкой. От завода там посменно стояли двое: в 6 часов утра и в 6 часов вечера. Церковный каморник Назарыч впускал одного и выпускал другого в притвор, откуда лестница вела на колокольня. Один из таких заводских стражей был в родстве с Еремеевыми. Миша стал его просить: "Дяденька Кузьма, возьми нас с собой на колокольня". Дяденька Кузьма был не из приветливых людей. У него правая рука была вдвое короче левой и не сгибалась в локте. Его за это звали безлоктником. Природный недостаток мешал ему работать обычным образом, и он с молодого околачивался на Стариковском дере. Вероятно, этот недостаток и сделал человека угрюмым и неразговорчивым. На просьбу Миши он пробурчал: "Придумал не Пасха, чтоб всякого на колокольню пускать". На повторную просьбу ответил: "Назарыч не пустит". Кончилось всё-таки согласим с оговоркой, чтоб в первый и в последний раз к 6 часам мы с безлоктным дяденькой подошли к церкви. После заводского гудка каморник Назарович открыл дверь и, увидев, что мы тоже входим, спросил: "А эти углонята куда поглядеть охотятся?" Угрюм ответил Кузьма и добавил: "Отвязаться не мог. Назарыч, в противоположность, Кузьме был веселым, ласковым стариком. «Поглядите, поглядите! Только чур не баловать на колокольне, и долго там не стойте. А то, как запрусь на ночь, да завалюсь спать на всю ночь, тут останетесь. Ты уж догляди и сам!» — прибавил он, обращаясь к безлокотному. «Да не давай им борзиться на лестнице, а то ведь, ребята, им все, вскачь надо!» «У-у-у!» — пробурчал Кузьма. На колокольне Кузьму встретил другой старик, ворчанием, копаешься, и, взглянув на нас, добавил, хвост еще за собой притащил, привожай их, не рад станешь. — Говори по делу, — потребовал Кузьма, — по делу хорошо, часы отбивал, худого не видал. С этим ворчливый старик стал спускаться. Напутствие Назарыч, чтобы не баловались на колокольне, оказалось лишним. Оба мы как зачарованные простояли полчаса у перил колокольни, смотря на город, вверх и сецкий пруд. Стояли бы и дальше. Но наш Кузьма настойчиво предложил: "Бодец, слезайте, не час вам тут стоять". Мы оба заикнулись было. Дяденька ещё маленький, но Кузьма был неумолим. Сказано слезать. Может быть, это было и хорошо, что наш угрюмый вожак не дал досмотреть. В памяти осталась недопроявленная картина, где смешались краски заката, схолмлённость местности, скрашенные расстоянием бесстрада домов и причудливая рама верховского пруда. На меня этот пруд тогда произвёл такое впечатление, как будто я увидел его впервые, хотя не раз с мишей ходил с удочками далеко по берегу, в том числе на большой и малый конный, так назывались два мыса в юго-восточной части пруда, где в летнюю пору пасли лошадей. точнее выпускали на кормёжку с закованными в железо передними ногами для сохранности от воров. С этого места я имел возможность видеть ближний остров Баран, но он ничем меня тогда не привлекал. Наоборот, это даже усилило мои возражения в споре с Мишей, который задавался своими островами. Подумаешь, пустырь и пустырь, нискольчки неинтересны. Но когда посмотрел на пруд с вышки колокольни, Острова неудержимо потянули меня. До на нашему заводскому пруду их не было, а тут и дальние, и ближние, и все они, сколокольни, казались красивыми. Хоть бы на ближнем побывать. У Еремеевых была лодка, которую считал с дедушкины. Даже взрослые не имели права пользоваться без дедушкиного слова. Обойтись без этого слова было нельзя, потому что с ним передавался и ключ от замка. в котором была замкнута цепь у причала огромные коряжены с вбитыми в неё пробоями одному Мише лодка не доверялась а когда он указал на меня как товарища Гаврилов Адеевич сказал у двоих и было вства вдвое и как мы не упрашивали старик купёр сын своём нельзя помог вернее подвёл нас рыбный пирог в этом году Старшему брату Миши исполнился двадцать один год, и в ноябре он должен был явиться на призывной участок. По такому случаю решил справить именины по-хорошему, то есть с приглашением родных и близких знакомых. Дедушка, две ночи и кряду ездил с мережами, и очень удачно. Именины пришлись на воскресенье. Зная, что будут гости, я с утра не пошел к Мише, но он сам прибежал за мной. Пойдем. Дедушка за рыбным пирогом подвыпил, сговорим его. Я не стал возражать. И мы побежали. В избе было шумно. Гаврилов Фаддеевич сидел на крыльце с каким-то незнакомым мне стариком. На просьбу Миши о лодке Гаврилов Фаддеевич сначала ответил решительным отказом. Сколько раз говорит: "Нельзя". Но у нас оказался неожиданный союзник старик, сидевший рядом с Фаддеевичем. Узнав, что мы просим лодку, он проговорил: "А я своему даю. В какую хошь погоду, такой же, как вот эти, без прикословно даю. Пускай приучается". Гаврилов Адеевич посмотрел на небо, вытащил из кармана заветный ключ и, подавая Мише, проговорил: "Ладно уж, одежьтесь для братовых именин, только боль чтоб никого не брать и засветло домой. Вёсла берите, которые полегче". У лодок рассчитаны для ботенья и лучения, где человеку приходилось работать стоя, главным качеством считается устойчивость, но лёгкостью хода такие лодки не отличаются. Мы сначала решили ехать на дальние острова, но скоро убедились, что и расстояние до Барана не легко одолеть двоим десятилеткам. Оба были в поту, набили мозоли на руках, когда приплыли наконец к этому острову. Тут решили сделать остановку. Пристали с восточной стороны, лодку сколько могли вытащили на берег, поспорили друг с другом о количестве и качестве своих мозолей и для передышки занялись игрой. Оба мы читали "Рабинзона", поэтому без раздумий решили играть в "Рабинзона" на необитаемом острове. Вид заводских труб, плотины, церквей домов, и домов Верха и Сецка мешал, конечно, представлению острова необитаемым. Поэтому мы перекочевали на западную сторону Барана, откуда виден лишь дальний бор. Редкие лодки катающихся и рыбаков мы старались не замечать. При организации игры возникло немало спорных вопросов. Прежде всего надо было решить, кому быть Робинзоном, кому Пятницы. Решили этот вопрос жеребьевкой. Дальше вышло серьёзное затруднение в способе, как выразить готовность пятницы во всём служат с Рабинзон. Один уверял, что Рабинзон должен поставить ногу на спину пятницы, а другой говорил на плечо, что казалось просто невозможно. Дальше возник ещё более трудный вопрос: что делать на необитаемом острове? Припомнили, что прежде всего надо развести огонь без спичек. Островок был безлесным. В расщелинах камней только изредка встречались карликовые березки. Нашли все-таки сухих прутиков и стали тереть их один на другой, но они лишь чуть теплели, а огня не было. Хотели соорудить из таких прутиков сверло, но не было шнурка. Миша сообразил, что можно заменить шнурок гайтаном с креста, но нужна была еще планка с отверстием в середине, В нашем же распоряжении был один инструмент — мой перочинный ножик, у которого маленькое перо вихлялось, а большое было наполовину подломленным. Пока мы пытались преодолеть трудности добывания деревянного огня, погода, как это иногда бывает на Урале, резко переменилась, стало холодно, подул северо-западный ветер и начал разводить волну. Сперва нас это даже порадовало, все-таки на необитаемом, И в бурю, да и обратно при попутном ветре плыть легче. Нас занимало, когда по гладкой поверхности воды побежали пятна ряби. Мы видели, как они избегая и разбегаясь, перешли в бесформенные волнения, из которого вскоре возникли определённые ряды волн. Когда на волнах стали появляться белые гребешки, мы стали отыскивать девятые волны, так как невозможно было точно сговориться о ряди, с которого начинать, то счёт у нас не сходился. И возникал спор, который вал девятее. Мы видели, как с пруда поспешно уходили лодки. Один из рыбаков, проезжавший вблизи острова, крикнул: "Пора домой, ребятишки, скорее убирайтесь". Нас обрадил этот оклик неизвестно. И Миша ему ответил: "Не маленькие, без тебя знаем". Западная сторона пруда теперь стала совсем безлюдной и мрачной. Ветер усиливался, и начинало темнеть. Стало страшновато. Но именно поэтому каждому из нас не хотелось первым заговорить о возвращении. Ещё постояли, но уже оба томились желанием поскорее добраться до дома. Я дипломатически выразил опасение: "Дедушка-то поди сердится, что долго лодку не ведём, другой раз ключа не даст". И то, быстро согласился Миша: "Пожалуй, пора домой". Но когда мы подошли к месту остановки, то лодки не оказалось. Её как видно скачало волной. Пока мы считали девятые волны. Нам всё-таки пришлось провести довольно прокладную ночь на необитаемом острове в бурю, и ни один из нас не мог похвалиться, что это доставило ему удовольствие. Мы сначала до хрипоты кричали в сторону плотины, потом перекорялись друг с другом, по чьей вине упустили лодку. а когда увидели на берегу двигавшиеся огни и фонарей, всплакнули над своей участью. Думают, видно, что мы утонули. Миша ждал телесных неприятностей. Мне это, пожалуй, не грозило, но было хуже. Мой случай с городской учебой ставился под удар. На выручку пришло страшное. Оно заслонило все остальное. Вспомнились разговоры о щуке. которая втягивает в пасть целую утку. О гигантском налиме, который выходит на берег и может присосаться, а вдруг он тут близко. На всякий случай отодвинулись от берега. Все-таки холод осенней ночи оказался сильнее страшного. Мы сначала подпрыгивали и стучали зубами в одиночку. Потом занялись добыванием внутреннего тепла, стали бороться. Кончилось с тем, что мы... Примостившись от ветра за скалистым выступом, приезжали из друг к другу и крепко уснули. Холод, однако, поднял обоих нас рано, и мы издали, увидели, что по направлению к острову шла большая четырехвесельная лодка. В носовой части сидели дедушка Миша, дальше его отец и старший брат. К своему удивлению, я увидел, что и Никита Савельевич в лодке. Ёкнуло сердце, что будет? Мы даже готовы были куда-то бежать, когда лодка стала подходить к острову, но все переменил выкрик дедушки. «Испужались, мошенники!» В голосе вовсе не слышно было угрозы, и Миша стал уверять. «Ничего не испугались. Подумаешь, беда, лодку унесло. Рот разинишь, так не то, что лодку, голову унесет. А это ты врешь, что не испугались. На берегу слышно было, как оба ревели да маму кричали. Видишь, голос оси, и по глаза подпухли». По части мамы была явная выдумка, но почему-то все в лодке засмеялись над этим, верили видно. А дедушка Мише звал: "Иди, иди скорее, я уж и драть буду". В нашем положении не оставалось ничего другого, как идти в лодку. И дедушка, подхватив Мишу, неожиданно заплакал: "Испужал ты меня, Мишунька". Тут пришла Миша на очередь, и он в голос заревел, обращаясь к отцу: "Не буду, дядя, падношь" промолвил тот. Надевай, вон, полушубок, намёрс, спади. Только старший брат проворчал: "Сделал ты меня именинником". Но отец строго оговорил: "Не зуди, со всяки может случиться". "А ты, Егорка, что скажешь?" спросил меня Никита Савельич. В рубинзоны мы играли. Начал я оправдываться. "Вы играли, а мне 20", сухо проговорил он, потом более ласково: "Да, коплеет, закутайся, хорошенько". Продрог, наверное. В Волокитинских книжках мне не раз случалось встречать такие слова, как плащ и плед, но я не знал, что плед — большая шаль, в какой обгновенно кутаются женщины, отправляясь зимой в дорогу. Я не умел с ней обращаться, да и стыдно было в бабью одежу снаряжаться. Никита Савельевич строго приказал — разверни и набрось на плечи. Пришлось послушаться. Сразу стало теплее. Миша уже отогрелся в полушубке и, сидя рядом с отцом, поглядывал на меня веселыми глазами. Я знал, будет потом смеяться, что я ехал в женской шале, как маленький, но мне было не до этого, беспокоило другое, как дальше будет. Вышло не так, как я думал. Когда мы пришли домой, Никит Савельевич сказал, — Получи Робинзона. Он ведь же играет, а мне от тебя житья нет. Ничего ему не сделалось. Софья Викентьевна, ходившая с заплаканными глазами и с своим неухольным пузырьком, была необычайно приветлива. Сейчас же стала поить меня чаем с малиновым вареньем, потом уложила на кушетку, натерла ноги спиртом и укрыла своим мягким одеялом, тем самым, что удивило меня в первый день приезда в город. За чаем я рассказал, как было дело. Старался, конечно, обелить себя, но боялся сваливать всю вину на Мишу, чтобы не запретили играть с ним. Эти царевич, понявший мою хитрость, проговорил: "Подбрались два спогапара. Дозвести вас надо. Ты сегодня на уроки не пойдёшь. Буду в городе, скажу там, что прихворнул". И этот разговор меня встревожил. Ещё хуже стало, когда поросковиушка укорительно сказала: "Ты что ж, милый сын, вытворяешь?" Не у своих поди живёшь, соглядка и надо, что мне отец с матерью скажут. Я и сам ещё в лодке почувствовал, что значит жить со своими и не со своими, и теперь не верил ни тёплому одеялу, ни приветливости Софьи Викиентной. Мне хотелось домой, чтоб там наругали, как следует, и простили тоже, как следует. Пролежав день, плохо спал ночью, но на следующее утро ушёл в училище. Дни пошли обычным порядком. А все-таки я не переставал чего-то ждать. Так и вышло. Никита Савильевич, возвратившись из поездки, сказал, «Видел твоих, сговорился с ними. Завтра переведу тебя на ученическую квартиру. К нам будешь ходить каждую субботу. В воскресенье здесь, а в понедельник утром на уроки. Понял? Книжки, значит, с собой приносить будешь».